Глава тридцать шестая Дагобер не выдержал. Приехал в академию, чтобы увидеть Раду. Знал, что нельзя. Знал, что не сумеет сдержать хотя бы взглядов. Но безумная неделя без нее вылилась в бессонницу, внезапную смену облика и спонтанные магические выбросы, каких у него не случалось с подросткового возраста. Впрочем, магистру торговли очень идет изумрудно-зеленый оттенок волос, а противный стат с дами королевы-матери, безусловно, к лицу крючковатый нос. Ректор удивился визиту короля и его желанию пройтись по аудиториям, однако возражать не стал. Начали, конечно, со старших курсов, боевиков и лекарей. До артефакторов добрались только к вечеру. Пока студенты называли свои имена, король не сводил взгляд с дочери капитана. О, он был достаточно осторожен, чтобы наложить на глаза легчайшую иллюзию. Со стороны казалось, что монарх смотрит поверх голов. А на самом деле он жадно впитывал каждый вздох, каждое движение ресниц любимой девушки. Да, любимой. Тут Дагобер не мог себе солгать. Он внезапно понял, что его страстное желание уложить Раду в постель, вспыхнувшее в самом начале их знакомства, эгоистично. Его высокое положение позволит снести все препятствия, кроме одного – ее собственного неприятия ситуации. Она не простит обмана невест, не станет тенью короля, как порой называли всесильных фавориток, влияющих на управление государством. Она захочет уйти, а он не сможет ее отпустить. Когда девушка встала и назвала свое имя, у Дагобера кольнуло сердце. Он понял, что все-таки отпустит. Чтобы хоть иногда видеть этот прямой и решительный взгляд, чтобы знать, что она жива, здорова и благополучна. Стоило ему подумать об этом, как под ребрами снова заныло. Не обращая внимания на дискомфорт, Король встал и произнес уже затверженную речь о пользе магов для королевства. В ней все было правдой. Его летние поездки по королевству показали, что защитные крепости по восточным границам изрядно износились. На стены были отправлены строители, гарнизоны пополнились новобранцами, но вставал вопрос с магическим охранным контуром. Его тоже требовалось поновлять и заряжать. Для такой работы годились даже маги-недоучки. Вот и заглянул король в академию. Официально. Закончив речь, король благожелательно кивнул и направился к выходу, чувствуя, что бог уже не просто беспокоит, печет. «Лорд ректор, думаю, мы здесь закончили. Пройдем в ваш кабинет», – начал говорить он, не успев выйти из аудитории. «Конечно, ваше величество. Ректор был боевым магом и сам считал, что студентам полезно пройти практику на границе. «Контракты тех, кто пожелает служить короне, я пришлю в канцелярию». Мужчины вышли за дверь, и Рада выдохнула. Ей было тяжело смотреть на мужчину, которого она привыкла видеть в своих снах. Она практически забыла дышать, любуясь его осанкой, четким профилем и шириной плеч. О, ей не нужно было скрывать свой интерес. Все, кто был в аудитории, не сводили с короля глаз». Словно подсолнухи, обращенные к солнцу, студенты и преподаватели тянулись к монарху. Лишь охрана смотрела по сторонам, но и гвардейцы не выпускали подопечного из поля зрения. Когда король ушел, стало так пусто, что девушка невольно поежилась и обняла себя руками. Вокруг галдели сокурсники, обсуждали будущие контракты, спорили, выгодно ли служить и стоит ли вообще думать о контракте сейчас, если впереди еще несколько лет учебы. Весь этот шум не задевал Раду. Ей хотелось выбежать в коридор, догнать степенно шагающих мужчин, повиснуть на шее того, кто выше всех, и впиться в его губы поцелуем. Увы. Тяжело вздохнув, она услышала слова преподавателя. «Запишите домашнее задание». Жизнь продолжалась, и это была жизнь без его величества. От третьего праздничного бала Раде увернуться не удалось. Это был музыкальный вечер. Так что вначале всех ожидало выступление известного певца, потом дуэт из соседнего государства и только после этого танцы и фуршет. Дамы из семьи капитана Тулана были этому только рады. Снежана любила музыку, и возможность просто посидеть в удобном кресле ее устраивала. Карина разрывалась между двумя кавалерами, так что спокойный вечер, на котором оборотням придется держаться подальше, ее даже радовал. Радмила же надеялась найти уголок, из которого можно будет видеть короля, не приближаясь к нему, а потом уйти в числе первых. Сразу забиться в угол ей не позволил лорд пивная кружка. Он умудрился узнать Раду без костюма и радостно кинулся навстречу, едва магичка вошла в зал. «Прекрасная леди! Куда же вы пропали на карнавале?» Девушка вздрогнула, а лорд продолжал. «Это же я, пивная кружка! Неужели не узнали?» «Вас невозможно забыть, милорд», присела в книг синерадмила. «Действительно». Голос и манера излагать сплетни трагическим шепотом никуда не делись, как и жизнерадостная улыбка и весьма заметный животик. «А вы очень хорошенькая!» – с той же улыбкой заговорил лорд. «Позвольте представиться. Лорд Дэвис Линд». Леди Радмила Тулан улыбнулась в ответ рада. «Вы напрасно не поставили деньги на графиню Амалиенборгскую!» Все тем же театральным шепотом продолжил новый знакомец. «Буквально два часа назад еще часть невест вышли замуж!» «Вот как?» – удивленным голосом ответила магичка. «А я и не заметила, что невест стало меньше. Впрочем, их величество еще не вышел». «Некоторые будут сегодня с его величеством!» Продолжал делиться секретами мужчина, смешно размахивая руками но для трех из них сегодняшний вечер станет помолвочным». Рада быстро пересчитала приготовленные в первом ряду кресла, вычла еще три и едва удержалась от бурного выражения эмоций. «Так невеста станется всего десять?» Тут уж ее изумление было самым искренним. «Именно, и четверо из уцелевших, а может и сразу шесть, станут фрейлинами нашей будущей королевы». «Полагаю, ставки возросли», – с лукавой улыбкой уточнила Рада. «Еще как, леди Тулан! На кого желаете поставить?» «Я, пожалуй, просто понаблюдаю». Смутилась Магичка. Лишних денег у нее не водилось. Все, что удавалось заработать продажей мелких артефактов, уходило на ингредиенты для экспериментов или на маленькие девичьи радости – заколки, ленты, пирожки». А еще хотелось прикупить близким подарки к празднику. Для учебы нужны были тетради, чернила и книги. В общем, дочери капитана умели жить экономно и делали это. «Жаль, жаль! Есть шанс сорвать хороший куш!» Поговаривают, что некоторые лорды поставили на имя будущей королевы не только золото, но и собственных скакунов и даже дома. «Да что вы говорите!» Вновь изумилась Рада и с этой минуты могла просто кивать, не особо вслушиваясь в болтовню лорда Линда. Гости постепенно собирались, музыканты настраивали инструменты, капитан принес своим девочкам лимонад и отошел поговорить со служивцем. В целом вечер был менее многолюдный, чем карнавал, и более спокойный, чем бал депютанток, но только до появления его величества. Король, как всегда, вошел вместе с невестами, Одна хозяйка бала шла рядом с ним, остальные следом. У Радмилы бешено забилось сердце, когда она увидела знакомую фигуру. Присев в реверансе, магичка позволила себе чуть-чуть приподнять ресницы, обласкать взглядом широкие плечи и замкнутое лицо. Дагобер вздрогнул, словно ощутил ее внимание. Потом решительно подошел к приготовленному для него креслу и сел. После этого смогли присесть и другие гости. Раде не удалось забиться в угол. Лорд-пивная кружка усадил ее рядом, чтобы без помех делиться новостями, а его знатность позволяла ему сидеть в третьем ряду, совсем близко к его величеству. Скромный лорд оказался вторым сыном весьма могущественного графа и отличным некромантом. От такой вести Радмила сначала оторопела. Потом над собой же и посмеялась. Магичка не догадалась посмотреть на собеседника магическим зрением. Впрочем, на балу было столько иллюзий, что и магическое зрение не помогло бы. Лорд Линд тоже похихикал, а потом взглянул на нее магическим зрением и удивился. «Леди Тулан, какое интересное плетение у вашего кулона! Это ваша разработка!» «Что?» В перерыве обносили прохладительными напитками и пирожными, так что девушка немного отвлеклась. «Ах, этот!» «Нет, милорд, этот кулон – мое наследство!» «Я так и подумал», – отозвался некромант, откусывая сразу половинку аппетитного канапе. «Старые кровные чары. Похоже на родовую связь семьи Медина. Вы так выразительно черноволосы и темноглазы, что в родстве нет сомнений». Похоже, ваша матушка из этой семьи». «Медина? Не припомню такой род». Прихмурила брови Радмила. «У моей матери другая девичья фамилия». «О, это семья из долины трех королей. Старинный род, очень старинный. Возможно, ваша родительница приходится им родственницей». Лорд смешно пошевелил бровями, на что-то намекая. Девушка задумалась. «На что?» И покраснела. Возможно, ей пытались сообщить, что ее мать – бастард знаменитого рода. Это не так. Рада довольно рано узнала, что не родная по крови для капитана и его жены. Оборот не чуют родственную кровь, а дети жестоки. Поплакав, маленькая Рада пришла к отцу, и он объяснил ей, что она приемная. Но самая старшая и самая любимая, ведь ее родители выбрали... Так что на все многозначительные намеки Магичка лишь улыбнулась. Между тем некромант продолжал болтать, выдавая информацию о семье Медина. Кстати, они не пытались пристроить дочь в невесты короля, потому что ей тогда уже было лет 16 или 17. А сын еще не был женат. Впрочем, зачем спорить о родственниках? Можно ведь спросить. Я знаю одну милую даму из семьи Медина. Она вышла замуж за Кронина. И недавно они были представлены ко двору. Лорд пивная кружка покрутил головой, вскочил и потащил Раду на другой конец зала. Там в небольшом олькове стояла супружеская пара. Темноволосая темноглазая женщина довольно хрупкого сложения и невысокий плечистый мужчина. Радмила немного задержалась, не зная, как подойти. А лорд Линд уже раскланивался. «Леди Кронин, милорд». У нас с одной милой леди возник спор про семейные плетения. Я уверяю, что ее украшение несет родовую магию семьи Медина. А она утверждает, что ее матушка не является вашей родственницей. Вы соблаговолите разрешить наш спор. Пока некромант болтал, Рада подошла ближе и... уставилась на даму, словно в зеркало. Только через три удара сердца девушка начала подмечать различия она выше и немного моложе. Впрочем, для магов два десятка лет разницы почти ничто. А еще в стоящей перед ней женщине билась магия, такая знакомая, черно-серебристая, с алой вязью. «Позвольте вам представить юную леди Тулан, дочь капитана Дворцовой Стражи», не умолкал лорд Линд. «Леди Радмила, вы покажете нам предмет спора?» «Да, конечно». Неверными руками Рада сняла кулон с шеи и протянула его леди Кронин. Та с тихим схлипом свалилась на пол, и растерянные мужчины не успели ее подхватить. Милая, растерянный супруг поднял леди с пола, прижал к себе и явно нуждался в помощи. У Рады перехватило дыхание, и даже некромант замолчал, силясь понять, что же такое произошло. К счастью или к несчастью, но все это случилось во дворце, под прицелом множества внимательных глаз. А потому буквально через миг вокруг возникла некоторая суета. Слуги принесли кресло для самлевшей леди Кронин, следом подошел обеспокоенный капитан, за ним и поспешила леди Тулан, за маменькой прибежала Карина. Поскольку леди оставалась без сознания, мальчика пожа послали за лекарем, отыскали опахала и бокал вина. Вскоре леди Оливия пришла в себя, но говорить отказывалась. Она просто плакала, глядя на Радмилу, стискивала тонкими пальцами ладонь супруга и шептала слова благодарности светлым. Ситуация становилась неудобной для окружающих. К нише то и дело подходили любопытные, потом устремилась хозяйка вечера, затем лекарь. Когда сам король бросил в ту сторону взволнованный взгляд, капитан напомнил о приличиях, и все дружно решили переместиться в одну из малых гостиных, чтобы не мешать остальному обществу наслаждаться музыкой».